Глава 15. Поход миром. На похоронах Дарьюшки в монастыре были по обычаю чтить слуг своих дворских вместе с семьей Данилы Константиновича и оба великих князя и великая княгиня Марья Ярославна. После похорон Иван Васильевич, утоляя тоску свою, еще ревностней занялся строительством собора Успения Богородицы. Иван Иванович не отставал в этом зодческом увлечении от родителя своего, но чаще беседовал с государем и маэстро Альберте о строении крепости и кладке крепостных стен, ибо отец дал ему задачу изучить это строительство. Хотел великий князь в ближайшие же годы начать такую перестройку всего Кремля, чтобы стал он неприступным. Ванюшенька часто говорил он сыну в тайных беседах, Бог-то так судьбу Орды клонит, что конец ее мне уже виден. Ток мы бы Новгород нам за Москву совсем взять. Не страшусь я больше Орды, спетая ее песня. Более вреда не жду, пока не покорили мы нового города, от Польши, Литвы да от немцев. Когда же новгородскую землю в московскую обратим, надо будет нам к морю выходить. Тут-то и заступят нам путь разные вороги, свеи, Датчане, ливонские, дагонзейские немцы, а с ними цесарь германский, либо король римский тоже на нас пойти могут. Все они не дикие степники. и по Москве немцы будут с великой силой в стены бить из пушек ломовых и из других орудий. — А по что море нам? — спросил Иван Иванович. — Да бы все, что нужно нам, все покупать и продавать своими руками, а не из рук Ганзы немецкой и приказчиков ее, псковичей да новгородцев. В сентябре месяце Фиараванти, положив основание храма Успения, начал уж стены из кирпича возводить, а Иван Васильевич больше времени стал проводить в думах о Новгороде с диаком в избе у Гусева Владимира Елизарыча, который судебные уложения и грамоты собирает. Об Ахмате великий князь давно не беспокоился, пришла уж осень с капустными вечерками, ныне вот 12 сентября, а через два дня воздвижение Креста Господня — самый разгар капустного праздника. В этот праздничный день Иван Васильевич по вызову великого князя Ивана Ивановича приехал на стройку смотреть колеса мастера Альберта, которыми на стену кирпич подают. Ставил в это время Альберта два столба четырехугольных в алтаре храма. Столбы доверху окружены лесами. Кирпич для кладки столбов не носят наверх, а десятка, два их или даже более вяжут одним концом крепкой веревки, другой же конец ее надевают на крюк с колесцами малыми. Одни колеса неподвижны, а другие, как вешки, бегают между них по веревочной основе. Этим приспособлением возможно сразу по много кирпича подавать на высокие леса без особого труда и усталости. Все это вновь было обоим государям, и младшему, и старшему. Впервые же видели государя, что русские каменщики, по указанию маэстро Альберти, известь растворяли как тесто и, беря ее железными лопатками, мазали ею кирпичи, кирпичам же и камню эта известь сразу липла, как клей. Оба государя остались весьма довольны виденным, а Иван Иванович, говоривший по-итальянски от себя и от отца, похвалил знаменитого Болонского зодчего и поблагодарил за усердие в работе. После этого великий князь Иван Васильевич снова отбыл к дьяку Гусеву, где ждали его на Тайную Думу дьяки Курицын и престарелый Бородатый. «Ну, а теперь едем, сынок, со мной», — весело молвил Иван Васильевич. «Там у Гусева много, тоби, любопытного и учительного будет. Много ты уразумеешь из дел наших с новым городом». Приехав к дьяку Гусеву, Великий князь сыном прошел прямо в отдельный покой Владимира Елизарыча. В проходных горницах на этот раз было вдвое больше подьячих, чем в обычное время, при подборе судебных грамот для будущего уложения законов. Ныне же тут спешно составляли особый сборник для разоблачения измен новгородцев, которые крест целовали держать честное и грозное великое княжение московское и не утаивать великокняжеских пошлин. Все подьячие и переписчики почтительно вставали при прохождении великих князей и низко кланялись, приветствовали их. В покое дьяка Гусева были дияки Курицын и Бородатый и некоторые ближайшие их помощники. Приняв обычные приветствия, великий князь приказал доложить о том, что сделано для изобличения новгородцев и как подобраны нужные для того грамоты. «Помни наказ твой, государь. Встав с места, заговорил дьяк Владимир Елизарыч, мы совместно с Федором Васильевичем и Степан Тимофеевичем точно шли следом за мыслью твоей. Мы, государь, продолжал дияк Бородатый, в сборнике сем учинили такой порядок. Перво-наперво грамоту в него списали с докончания родителя твоего, Василия Васильевича с великим Новгородом в яжелбицах. Обе грамоты! перебил великий князь. Обе государь! Поклонившись продолжал Степан Тимофеевич. «Первая грамота, в которой то, что новгородцы дают нам. Другая же грамота к ним от великого князя, какого мира он сам от нового города хочет. При всем списке приложены о том, что новгородцы княжа и хотенья приняли и вече в том крест целовали. А вписано ли тут же, опять прервал дьяко Иван Васильевич, когда и в чем новгородцы клятву свою рушили?» — Вписано, государь, — ответил дьяк только мы отдельно. Во всем изборнике так писано за все годы. Сперва в чем крест целовали новгородцы великому князю, а потом как измену творили. А вслед за сим, — снова вступил в беседу дьяк Гусев, — тут же писано, каков вред от сего Москве, как и карать за сие воровство. — Добре, добре, — отметил Иван Васильевич, — после мы, — Кары сии отдельно на думе нашей обмыслим. А сейчас, часец, продолжай, Степан Тимофеевич, какие еще грамоты вы все и сборник списали, и что главное в грамотах сих указано? В Ежелбицком докончании новгородцами принято первое, на грамотах великого нового города быть печати князей великих, а вечевым грамотам не быть. Второе, великокняжескому суду быть на городище от великих князей судьей быть московскому боярину и боярину от нового города, а при несогласии их судей дело решит великий князь, будучи в Новом городе вместе с посадником. Третье, а притч того, в Новом городе остается суд у наместников великого князя, которые судебные позывы в Новом городе и в властях правят совместно с новгородскими. Четвертое дается право великому князю на черный бор, Примечание «Черный бор» — единовременный экстраординарный налог с населения. Конец примечания. Пятое — не принимать нову городу к себе великокняжеских ворогов или ходеев. И шестое — великий князь за все сие обещает держать великий Новгород в старине по пошлине. «Добре», — молвил Иван Васильевич, «а далее какие грамоты?» это грамоты не забыли?» Примечание двинские грамоты, касающиеся княжеских промысловых угодий, писаные в конце XIII века. Конец примечания. «Все есть, государь, как тобой ранее было указано», — ответил дьяк Курицын, а диак Гусев передал по спискам из сборника все, что там по порядку изложено. Вслед за ежалбитской грамотой были списаны в изборник все грамоты великих князей на двинские земли, начиная с великих князей Андрея Александровича, Ивана Калиты, Дмитрия Донского и кончая знаменитой уставной грамотой великого князя Василия Дмитриевича, сына Донского. Перед этими же грамотами список земель князя Великого на Двине. «И сие вельми нужно», — выслушав доклад о Двине, — заметил Иван Васильевич, «по списку сему прямо перед очами все измены новгородские». Только мы добавить сюда надобно список с отказной грамотой новгородской об отдаче мне новым городом двинских властей Блиспинниги и Мизени. Сие поставить после списка до кончания моего с ними в Коростыни. Будет сие все списано, государь, в изборник, где тобой указано. Поклонясь, сказал Диак Гусев. Затем Диак Владимир Елизарыч прочел договорную грамоту Дмитрия Донского с Великим Новгородом. Это было соглашение о совместной борьбе с общими врагами, в первую очередь с Литвой и затем с Тверью, где обе стороны обязуются в сесть на конь, если будет обида у Москвы со князем Литовским или тверским князем Михайлой. Договор заканчивается таким взаимным обязательством, подкрепленным крестным целованием обеих сторон, нову городу, «Княженье, бо мое великое, доржать честно и грозно, без обиды, а мне, князю великому Дмитрию Ивановичу, всея Руси, доржать и Новгород в старине, без обиды». «Добре сие! Добре!» — воскликнул великий князь. «А после сего указать об изменах их святой Руси, вспомнить договорах с Крулем Казимиром, великим князем Литовским, будут они от сего извиваться, как змея под вилами». «Крепко, государь!» «Угодил нам князь Холмский, отбив список всей грамоты на шелоне», — заметил радостно бородатый. «Их самую тайную грамоту у них же из рук вырвал. Не можно им от всего отпереться никак!» Дума эта с диаками затянулась надолго, но по окончании ее оба великих князя отъехали к себе без всякого утомления, полные радости, что правда вновь на их стороне, перед всей Русью православной». С этих дней одолел Москву красный петух. Начались пожары с ночи 12 сентября, когда загорелось в посаде за неглиной рекой, между церквей Николой и всех святых, и погорело много дворов, и те обе церкви сгорели. Того же месяца, в 27-й день, погорел на Арбате Никифор Федорович Басенков. Сгорели дотла и хоромы, и службы на дворе его, и даже заборы, словно метлой все смело. Но самый страшный пожар был на другой день после покрова, октября 2 -го. Загорелось к утру в самой Москве внутри града, близ Тимофеевских ворот. Заполыхал огонь среди тьмы еще ночной. Забили в набат во всех церквах, всполошился народ и в Кремле, и за стенами его. Сам великий князь сюда прибыл с дружиной и стражей своей, и много людей сбежало со всех концов. Стих набат, как обычно, чтобы не мешать государю, когда прибывал он на пожар и начинал порядок наводить, указывая кому, где, как и что делать. Одни по приказу его водой заливали, другие строения горящие разметывали, лишь бы огню ходу не давать далее. Только к обеду с трудом загасили огонь, и великий князь воротился усталый в хоромы свои. Переодевшись и умывшись, сел обедать, но уже в половине стола снова загудел грозный набат по всему Кремлю, Загорелось в ограде близ Никольских ворот, меж церквей Введения Богородицы» и Кузьмы Демьяна. Невесть откуда взялся ветер, поднялась буря, и страх охватил всех великий. Бросил обед государь и опять поскакал с дружиной своей, а с ними и Иван Иванович, на подмогу отцу. Это был страшный пожар, каких давно не было. Выгорел почти весь город». В угли и пепел обратились все строения от самых Никольских ворот, откуда огонь верхом дошел почти к двору великого князя, и до стен Спасского монастыря, и до двора князя Верейского Михаила Андреевича, а низом под самый двор князя Федора Давыдовича Пестрова. Да и на этих местах огонь едва уняли в третьем часу ночи, потому лишь что сам великий князь на всех нужных местах дворы от огня отстаивал со многими людьми к тушению пожаров навыкших». Церквей двенадцать деревянных в пожар этот сгорело, до каменных более десяти обгорело, а у некоторых из них внутри все выгорело. Дворы же между церквами все дотла погорели. Тяжко было это Москве, а великому князю вдвое, ибо с пожаром этим слухи пошли, что жгут ее вороги через тайных доброхотов своих. Заставляло это государя спешить с походом в Новгород». «Надобно, — гневом пылая, — говорил он в тайной беседе с сыном и диаком Курицыным, — «надобно борзо, немедля, страх посеять в новом городе таков, дабы и удельным страшно стало. Пока государыня-матушка жива, удельные-то оковы на руках и ногах моих, особливо князь Андрей Углицкий, всех братьев моих за собой тянет. Знает он, что матушка его всегда заступит, а я против матери никогда не пойду. любимец он ее». Он быстро заходил вдоль покоя, но вдруг, остановившись против Курицына, резко спросил, какие вести из Дикого Поля о Лазареве. Дьяк вздрогнул от неожиданности и, встав с места, молвил, "Ну, вести есть, что Ахмат отпустил Лазарева. Бают более все орда увязает врате с Крымом и с турками. Бают еще великий визирь, султанов Ахмед Паша, захватил Кафу и на Мангубское княжество идет. Добре прервал дьяка великий князь, на сей часе это довольно нам об Ахмате и сего, ведете. Главное то, что ныне не помешает нам Орда обуздать господу Новгородскую. Мыслю лазарев к концу сего месяца на Москве будет. Посему приказываю быть тайной думе с дьяками и воеводами у меня в трапезной на четырнадцатый день сего месяца. Только мы под Венер Федор Васильевич, да у всех дьяков к тому дню готово было... А я сам с воеводами все для похода обмыслю. Великий князь, помолчав, добавил, «Да подумай с Ховриным и другими, которых сам изберешь, как нам безо всякой дерзости, а неприметно все дани, выходы, более ворду Орду не платить». «Садею все, государь», — горячо ответил Курицын, «садею все по воле твоей с великим чанием. Ради славы и чести Руси православной не только мы силы, но и живот свой положу». Завольное царство русское и яз живота не жалею», — молвил Иван Васильевич. «Не забудь только думу тайную, начнем после завтрака, и думать будем до обеда, а после всем у меня в трапезной обедать. Ну, иди и помоги тебе Бог». Октября 14 на Просковью Трипальницу, когда в деревнях все полевые работы кончаются, а бабы лен трепать начинают, Собрались на Тайную Думу в трапезной великого князя все бояре, дьяки и воеводы, которым государь быть у себя приказал. Хотел великий князь, чтобы все для войны готово было к 22 октября, когда у хозяев толстая машина худеет, а у работников пустая толстеет, когда мужицкие руки свободными становятся, когда воинов можно набрать больше. В этот же день до завтрака принял великий князь митрополита Геронтия, чтобы и церковь на стражу дел своих поставить. Боясь римской руки и козни папы через греков и латынин, которые с царевной прибыли, Иван Васильевич тайно говорил владыке, «Отец и богомолец мой, Богом и собором святых отцов поставлен ты блюсти церковь православную, хранить веру истинную я козеницу свою». Гляди же на ауниатов чужеземцев, не сделали бы они в угоду папе римскому зланам, пока я на походе буду. Помни, и духовные тоже могут ковыковать. ковать. Гляди, отец мой, и за делами мирскими, в которые могут и духовные ввязнуть. Накануне же вечером беседовал государь тайно с Курицыным и князем Иваном Юрьевичем Патрикеевым, воеводой знаменитым, которого наместником своим на Москве оставлял он при молодом князе Иване Ивановиче клятву с них пред иконами взял, глядеть за удельными и за чужеземцами, да и за духовными отцами церкви православной. Ранее же говорил он с сыном, давая ему указания и наказы подробные, как и в каком случае вести себя и с бабкой, и с митрополитом, и с дядьями своими, и каким боярам, дьякам и воеводам верить, и кого остерегаться. Помни, сынок, ворогов, У нас более чем друзей, повторял он ведой, мы держимся силой мы тех, кто в нас и в наших делах видит для себя добро. Ныне же силы — это дети боярские, сирич дворяне, воли наши помещики, верные есть у нас и бояре, и дьяки, и воеводы. Они нами, а мы ими крепки. Сим верным людям, как и тобе от меня ведомо, что поход-то миром есть тайная война с новым городом, и будет она страшней рати открытой. Когда же в трапезной великого князя собрались все созванные им бояре, дьяки и воеводы во главе с митрополитом, государь, не говоря им ничего тайного, пригласил всех помолиться в свою крестовую. Здесь, обратясь к митрополиту Геронтию, сказал он внушительно, «Отче святой, богомолец мой, примет всех нас крестоцелование, что все честно и грозно послужим, живота не щадя нашей Руси православной». После этой клятвы великий князь снова возвысил голос и строго произнес «Сей же часец, требую от стоявших перед нами тут бояр, диаков и воевод, креста целования в том, что все они будут верны мне и сыну моему Ивану, что, не щадя живота своего, исполнит приказы мои и моего сына Ивана, что все умыслы, как ратные, так и государевы, сохранят в тайне». Присяга, принимаемая каждым отдельно и вслух, затянулась до самого обеда, а поэтому, когда она окончилась, великий князь кратко сказал, «Все, что для похода надобно, через седмицу должно быть готово. Когда придет из Орды Лазарев, нам бы более не готовиться, а идти ратями прямо к Нову Городу. Сей же часец митрополит Геронтий вознесет Господу молитву перед трапезой, а за сим прошу всех к столу моему». В последние дни, когда все уже к походу готово было, томился и волновался великий князь, а с ним и его близкие, ожидая из Орды посла своего Лазарева, Дмитрия Елизаровича. Ждали его самое позднее на пророка Иоиля, а он приехал из Дикого Поля на третий день октября 21-го к обеду. Но все было к добру. Дмитрий Елизарович подтвердил все вести от царевича Даниара, Принял Лазарева великий князь тотчас же, пригласив к трапезе в своих хоромах. За столом были оба великих князя и дьяк Курицын. «Рад тобе! Садись с нами, Дмитрий Елизарович, и запьем кубок за приезд твой, и сказывай, какие дела в Орде, что Ахмат деет и что против нас замышляет». Принимая кубок с крепким медом, Лазарев взволнованно заговорил. «Будь здрав, государь, на многие лета» да пошлет тебе Господь успехов в великих делах твоих. Сев за стол по знаку государя и наскоро закусив жирной жареной бараниной и куском горячего курника, посол столовым ручником тщательно обтер себе руки, рот, усы и бороду. Приняв от дворецкого второй кубок со сладким медом, он начал доклад свой. Повестую тебе государь, что слышал от царя Ахмата и ближних его». Отпуск от него получил из Орды я заочно, ибо он с войском своим воевал уж тогда в поле, приближаясь к перекопе Крымской, и грамот от него у меня нету. Сие не суть важно, заметил Иван Васильевич, — мне ныне самое главное. Ведать, надолго ли Ахмат увяз в распрях басурманских? Можем ли мы рати свои без страху на ворогов послать, угрозы не боясь стылу? Как, осем ты, Дмитрий Ильич, сам мыслишь? Тобе в арде то видней было? Мыслю, государь, — ответил Лазарев, — хватит им грызнись и, и без всякого не менее как года на с Крымом одним. Далее же неведомо, что султан турецкий садеет. Как у него дела с Ахматом пойдут? Бают визирь султанов Ахмед-Паша, воевода ведьми хитрый грозен, а вои турские крепки и без страха. — Ну а как внутри Орды? — спросил великий князь. «Беспорядок, не урядится государь, и грязня, ответил Дмитрий Елизарович. «Ханы, мурзы друг на друга ножи точат. Есть и у самого царя в Орде в Орге. Ныне, государь, в Орде нету прежней силы и крепости. В раздор идет все. Турки куда крепче татар». Добрый, добрый, заметил великий князь, — «как в диком поле». «Так же, государь», — продолжал Лазарев, — «грабеж и разбой». Всякие князьки татарские с уланами да казаками своими везде рыщут, а ныне и на самый Батыев-Улус оглядываются. Примечание. Батыев-Улус — сарай, столица Золотой Большой Орды. Конец примечания. Блазнит их, что царь-то Ахмат на походе. Окончив трапезу, великий князь поднялся со скамьи и перекрестился на образ. Довольный докладом, он милостиво молвил Лазареву, «Ну иди, Дмитрий Елизарыч, к собе, отдохни с пути-то. Вечером же обай подробнее с Федором Васильевичем, а он мне все доведет. Утре-то ведь я с большим поездом иду к новому городу, миром. И о СМ Тобе Федор Васильевич все скажет. Обратившись к дьяку Курицыну, Иван Васильевич продолжал, «Ты тоже иди». «Воеводам я сдам приказ дней же, а утре, к раннему завтраку, принеси мне и сборник грамот об изменах новгородских и приведи дичка толкового, который ведает все нужные нам грамоты и может со мной поехать. Я его ранее сам испытать хочу».